Глава 8. Я привыкал. Всё-таки я был не заморошем, не докормышем, как большинство других рекрутов, привезённых в Тененберг с куда менее благоволочных планет. В трою учебки я стоял на правом фланге. Высшее образование тоже сказывалось. Университет наш маленький, ничто ста личным имперским, но учат там на совесть. А я окончил его с отличием. получив диплом по давней традиции именно в вашей се красном. Большинство же моих товарищей по взводу не осилили даже средние школы. Так что невольно приходилось подпрыгаться и помогать старшему мастеру-наставнику господину Штабсвах мистеру Клаус Марии Ферцер, как его вот там, потому что зачёт в армии, как известно, по последнему. Стрелять я умело любил с детства, плавал как рыба, Ничем, впрочем, не выделяюсь тут среди остальных моих сверстников, рождённых на Новом Крыму. И ещё. Я открыл для себя секрет выживания в рядах. Ты должен верить во всё, что ты делаешь, и относиться ко всему с полной серьёзностью, потому что иначе неизбежный армейский маразм затянет и тебя тоже. Солдат есть автомат к ружью приставленный, так, если я не ошибаюсь, говаривал небезвестный Фридрих Великий, король Пруссии. Неоднажды битый правда русскими войсками, о чём нынешние официальные историки предпочитали умалчивать или ссылаться на неоднозначность источников. Само собой разумеется, в следующий понедельник бухгалтерия получила от подружки соответствующим образом оформленный листок. Само собой разумеется, у нас с девушкой ничего не было. Я просто сказал ей, что устал и хочу элементарно побыть в тишине, посидеть на кухне и попить чайку. Ничего больше. Нанберг надеялся, я не дознается, как именно я провожу время. Девушка донести бы не должна. Зачем ей это? Ничего не делала, смотрел себе мыльную оперу, а денежки и немалые в это время капали себе да капали. Ту же такой халяво откажется, думал я. В понедельник господин штабс-офицер устроил нам двадцатикилометровый марш-бросок в полной выкладке. Разумеется, с зачётом по последнему. И разумеется, последние 3 километра мне пришлось тащить на закорках, в конец, выбившегося из сил рекорда раздвокряка. А после марш-броска, едва только мы выползли из бани, меня подозвал уже наш собственный лейтенант, командир пятого учебного взвода, где погоняла состоял господин штабс-вахмистер Клаус Мария Ферцагентакл. Приказание явиться мне передал рекрод из другого учебного взвода. сказав, что лейтенант ждет меня на полосе препятствий, и чтобы я поторопился. Морда у рекрута была при этом да нельзя злорадная. Я знал, что меня считали командирским подлизой. Правда, исключительно за то, что не могли со мной сравниться ни на беговой дорожке, ни в тире, ни на перекладине. Я побежал являться. Лейтенант стоял возле грязевого рва, жевал стебелек, не в обычной форме, какую носили почти все офицеры учебной роты, А в полевом камуфляже, надиваншимся, только если командиру предстояло делать что-то вместе и наравне со своими солдатами. Чётко по уставу, за 6 шагов до офицера, я перешёл на строевой шаг, печатая каблуки в землю так, что летели брызги. Отривистов скинул ладонь к берету, отропортовал. "Вольно, реккорд", сказал лейтенант. Выплюнул стебелёк, заложил руки за спину. Я посмотрел твой формуляр-рекрут. Весьма похвально, должен сказать тебе. Весьма похвально. Все сдано на отлично с плюсом. У нас в роте давно уже не было такого рекрута. Тебя прямо для журнала снимать можно. Знаешь, имперский десантник. Вот там тебе самое место. Никогда не показывай, что понял иронию или скрытый смысл. Ты рекрут. Солдат, автомат к винтовке приставленный. Вот и веди себя соответственно. Выкатив глаза и поедая его на имя начальства, я гаркнул: "Прием много благодарю, господин лейтенант". Тот как-то не слишком хорошо нахмурился, стянул губы в тонкую беловатую линию, выразительно поднял бровь. "Рекард", проникновенно сказал лейтенант. "Не прикидывайся идиотом". Человек с высшим образованием и высшими оценками по всем предметам просто не может быть таким. «О да, ты сейчас идеальный солдат!» Другие командиры взводов завидуют мне черной завистью. «А у меня очень сильное ощущение, что я говорю с человеком, вступившим в ряды имперских вооруженных сил и исключительно с подрывными намерениями». И я молчал и лишь усердно пялил глаза. Ты молчишь, рекрут. Язык проглотил. Осмелюсь доложить, господин лейтенант. Не могу знать, что говорить. Вы ведь не задали мне никакого вопроса, господин лейтенант. Ишь ты, усмехнулся лейтенант. И верно не задал. Университетский диплом не скроешь. Хорошо, рекрут. Вот тебе мой вопрос. Можешь ли ты доказать, что вступил в ряды не с подрывными целями? Никак нет, не могу, господин лейтенант протопатал я. А смелись доложить, господин лейтенант, невозможно доказать существование несуществующего. Но точно так же невозможно доказать его несуществование. Я стараюсь быть хорошим рекрутом, господин лейтенант, вот и все. Вы знаете, что я уже не наследник семейного дела и капиталов. Мне остается только искать счастье в иных местах. А империю, я полагаю, как раз таким местом, господин лейтенант. Твой отец лишил тебя наследства, я знаю. тянул головы лейтенант. Особый отдел проверил это обстоятельство особенно тщательно. «Ты действительно вычеркнут из всех бумаг. Твои акции переведены на второго брата, Георгия, все верно. Но ты образованный, имеешь опыт работы. Почему не попытался устроиться кому-то другому? На Новом Крыму немало процветающих морехозяйств, пусть даже и не столь обширных, как латифунти от твоего почтенного батюшки». Смирись, доложить, никто не принял бы меня на работу, господин лейтенант. Сделать так, нанести не смываемое оскорбление всей моей семье. С моим уважаемым отцом стараются не ссориться. Считается, что ему виднее. И если он не доверил управление семейным делом мне, почему же должны доверять другие? Резонно, кивнул лейтенант, но не обязательно сразу же становиться главным управляющим. Можно начать снизу, доказать, проявить себя. А потом глядишь, и твой отец изменил бы мнение. Господин лейтенант, мне скучна коммерция. Я не хочу бултыхаться в садках и пересчитывать молоть. Рыбу я предпочитаю в варёном или жареном виде, но никак не в живом и не плавающем. Лейтенант кивнул. Ладно, рекрут. Считай, что ты меня убедил. Пока не появилось прямых доказательств измены, я с обистом тебя не отдам. А то они уже рвутся в бой со всеми своими оперативными разработками. В его голосе звучало плохо скрытое презрение. Извечное презрение боевого офицера, неважно какой армии, к сикуристам и сигуранцам всех мастей и калибров. Ты на самом деле хороший рекрут, сказал он, пристально глядя мне в глаза. Ты хороший рекрут. Так не становишь же плохим шпионом. Шифровка 1. Салим Баклану прибыл, устроился. Салим. Шифровка 2. Баклан Салиму. Ничего не предпринимать вплоть до специального указания, искать контакты в верхах, баклан. Сказать, что в казарме меня не любили, значит ничего не сказать. Не просто не любили, их они ненавидели. За что? За всё. Тому кажаться от пола 50 раз, а не запыхаться, сделать подъём переворотом 30 раз, когда у остальных едва 2-3 раза получалось. Он ни разу не запутался в последовательности сборки-разборки штурмовой винтовки и на стрельбах выбивал 90 очков из 100 с предельной дистанции. Я старался не терять бдительности. Тёмное дело такое, что и чемпион мира по рукопашному бою не справится. А я само собой чемпионом не был. В учебной роты Танненберг было 5 взводов, по 55 рекрутов в каждом. 55 рекрутов штабс-вахмистер И просто вахместер, его заместитель. Во взводе пять отделений по десять человек и одиннадцатый командир, ефрейтор, из рекрутов, получающий 15-процентную надбавку к окладу жалований. И имеющий право на два дополнительных дня отпуска. Достаточно много, чтобы к этому стремиться. Когда я только оказался в Таненберге, меня удивило полное отсутствие истинных арийцев среди рядовых нашего взвода. в то время как офицерские списки киш-мя-кишили фонами и баронами. Я оказался неправ. Четыре других взвода наполовину состояли из имперцев, как мы привыкли их называть. Большинство тоже фоны. Так они начинали службу. Я с удивлением узнал, что без двух лет солдатчины даже с самого разборонистого бароны не примут ни в одно военное училище. Но хватало и простых парней, стержневой нации, как их официально именовали имперские справочники. Эти явно готовились в Клаусы Марии Пферц, то бишь в Вахмистры. Так что выделялся только наш взвод. И само собой вечно оказывался хвосте по всем показателям. Светловолосые и серогласые имперцы, фоны и не фоны, как выяснилось, не Ботфортом Трифеля хлебает. Из всего нашего взвода с ними потягался бы один я. Да ещё пара тройка ребят по происхождению вроде бы не то чехов, не то поляков, они и сами не знали. Но меня само собой терпеть не могли. И все обиды, причинённые их странам, когда на земле ещё были страны, моей России помнили наизусть и охотно перечисляли по поводу и без повода. Остальные в нашем взводе не до кормыша китайцы, другие из Азии еще не набрали мышцу, как говаривал Герштапс Вахмистер. Служба шла своим чередом. Это было как спорт. Только для меня ставка была куда больше. Не так уж трудно оказалось выделиться на фоне остальных моих отделений. Очень быстро я получил значок обер-рекрута – узкую поперечную полоску серебристого цвета на черный погон. за, как говорится, успехи в боевой и политической подготовке. Это было наше первое задание. Полоса препятствий, но не обычная наша, тренировочная. Преодолеть эту, новую, поодиночке было невозможно. Перед нами чуть ли не до самого горизонта тянулся настоящий хаос. И глубокие рвы, заполненные жидкой грязью, и закопченные остовы зданий, где в пустых оконных проемах гудел огонь, Для наших тренировок на Палмане не жалели. Паутины колючей проволоки и нелепо торчащие прямо посреди поля скалы, обойти которые нельзя по условиям игры, и раскинувшееся болото, над которым поднимались зеленоватые дымки испарений, кусочек знаменитых живых болот Дельта Дракона, приближаться к которым предлагалось лишь исключительно после высокотемпературной пламенной обработки до уровня гарантированного выгорания органики. какие-то джунгли, которых я не узнал. Ну, и само собой деревянные стены метров 6 высотой. Свисающие железных балок канаты, лабиринт решёток, разлившей по земле горящей нефти и прочие прелести. На холмике, как мне показалось, я различаю забетонированное пулемётное гнездо. Но эту мысль я отмёл как бредовую. Не собирается же Танненберг погнать всех своих рекрутов под кинжальный огонь. Завод. Слушай мою команду. Проревел над самым ухом господин штабсвахмистер. По отделениям, согласно списку, разберись. Делай раз. Надо сказать, дрючили над всё-таки не зря. Почти никто не налетел друг на друга, не сцепился автоматами, не въехал соседу по носу трубой гранатомёта. И даже при этом почти все ухитрились выстроиться по росту. Но Герклаус Мариепферц и Гентакль само собой остался недоволен. «Да, стая страдающих запором гиппопотамов», — гаркнул он. «Стыд, позор и поношение! Слушай сюда, гомодрилы геморройные! Перед вами полоса препятствий, дистанция 10 километров, норматив 2 часа, зачет по-последнему!» У вас стандартный комплект снаряжения перского десантника. Каковы может быть сподобиться стать один из всех вас в лучшем случае? Имеется винтовка штурмовая модели 98 Курц или Манлихер R5 с подствольным гранатомётом калибра 55. Пятью снаряжёнными магазинами и двумя стами патронами в пачках. 10 гранат Нож десантный универсальный, топорик, лопатка саперная малая, кошка, пятилапчатая с тросиком, медпакет, устройство переговорное, прицел на шлемный комбинированный всепогодный, индивидуальные средства защиты, встроенная в шлем дыхательная маска и бронекомбинезон. Используя все это, а также любые подручные средства на ваше усмотрение, отделения должны преодолеть полосу. Отделение, пришедшее первым, получает лишний день отдыха и сможет немедленно отправиться к девочкам, разумеется, если уложится в норматив. Отделение, пришедшее последним, моет сортиры неделю и платит 5% месячной зарплаты тем, кто придёт первыми. Тут А сделал попытку горько застонать. По-моему, рекрут раздва кряк или просто кряк, как уже все стали его называть. но под грозным взглядом штаб-свахмистра тотчас осекся. Как без сомнения, должно быть понятно даже таким арагутангам, как вы, патроны, выданные боевые, тоже относятся и к гранатам. Если постреляете друг друга, так вам, идиотам, и надо. Империя сэкономит немало денег, выдав однократную компенсацию вашим скорбящим, так их так через коромысла, родственникам. Место того, чтобы оплачивать ваши жалкие попытки остаться в живых на имперской службе и далее. Ну и понятное дело, вам встретятся препятствия. Господин штабсвах мистер Кровожат наподкрутил усы, которые тоже будут использовать настоящие боеприпасы. Никаких шумовых эффектов. Взрыв пакета это для бойскаутов. Вам, соответственно, разрешается полете взрывать всё, что только сможете. Дозволены все приёмы. Главное пройти дистанцию. Это как на войне, дорогие мои шимпанзята. Всё ясно? По дистанциям разберись. Наше пятое отделение получило крайнюю дорожку. Пять трасс были разделены массивными обдернованными валами с колючей проволокой наверху. Заходить на дистанцию соседа запрещается. Карается снятием со всеми вытекающими. Поворачивать назад запрещается. В случае ранений действовать по обстановке. Курсы оказания первой помощи вы прослушали. Медпакеты есть. Опять же, бабуины. На войне санитары успевают далеко не всегда. И не всегда есть возможность вынести раненных из боев в безопасное место. И у вас под началом могут оказаться совершенно не обученные ополченцы. Так что учиться надо сразу. Все ясно? По местам. Внимание. Марш. И мы рванули. В каждое отделение 11 человек по своему коридору. Дистанции плавно расходились. Пока бежать было легко, но впереди расстояние в 10 километров. А день обещает быть жарким. Надрываться с самого начала нет смысла. Выиграет тот, кто сохранит больше сил к финишу, а не тот, кто уйдёт в отрыв на старте. Это всё-таки не марафон. Раз-два-кряк, по закону подлости, разумеется, оказавшийся в одном отделении со мной, тотчас рванул прямо с места, пыля и загребая ботинками. Вслед за ним припустили остальные. Узкоглазый Хань, темнокожий смуглый Сурендра и Дженамани Не то чех, не то поляк, которого почему-то звали Деннеб-Фальмгаут Глинка. Меланхолический фин Микка Варьялайнен, румын Киоста Шеску, турок Фатих, иранский арменин Назарян и классический африканский негр, которого с первого дня называли просто Мумбай. Вся эта публика мигом оставила меня позади, идиоты. Мажь бросовых, как видно, ничему не научил. Под грузом гораздо легче быстро идти, чем медленно бежать. Пришлось заорать, допоминая всем и особенно раз-два кряку. Послушались. Примерились ко мне, зашагали чуть ли не в ногу. Зариант постоянно косился на часы, поставленные на обратный отсчет метров и минут. 9700 метров, 1 час 57 минут. Первое препятствие нам встретилось спустя полкилометра после старта. Мы на чиле неплохо, шли ходка добрых 150 м в минуту, создавая запас. Все пока что тянули, даже раздвакряк. Ограждавшие дистанцию валы вдруг разошлись в стороны. Посреди круглого открытого пространства торчал холм, явно искусственный, с той самой полимётной точкой, которую я заметил ещё со старта. Мы вылетели за поворот всей гурьбой, и я едва успел заорать: "Падайте!", как впереди загремело, затрещало В чёрном провале амбразуры заплясало пламя, и в воздух прямо у нас над головой прошила длинная трассирующая очередь. Трассирующая она была, наверное, для наглядности, чтобы все понимали, что с ними тут никто не шутят. Впрочем, я в этом и так не сомневался. Все так и повалились на саму пыльную траву. Пулемёт вновь загрохотал, прочертил дорогу перед нами линии серых фонтанчиков, чётко обозначая границу. переступать которую не рекомендовалось. Мумба же то ли не сообразил, то ли слишком вошел в раж. Он рванулся вперед с рыком, достойным короля джунглей. Винтовка у него в руках заплясала, задергалась. Он палил куда-то в область амбразуры. Но само собой, даже если бы и попал, ни к чему бы это не привело. За пулеметом наверняка робот, которому наши пули, что слону дробина. Ответная очередь должна была бы перерезать незадачливого Мумбу пополам. Я в последний момент успел повалить его, да ещё и заработал пинок по голове здоровенным бомбовским ботинком 46-го размера. Лежи, болван, закричал я на него. Лежи и не мешай, урод. Он, конечно, обидится, но тут уже ничего не поделаешь. Лёжа на боку, я лихорадочно перезаряжал гранатомёт. Время, время, время. Тут не до правильной осады. Гранату я выпустил почти не целясь. Прямо перед обозурой вспухло грибовидное облако из сине-чёрного дыма, настолько густова, что, как говорится, хоть топор вешай. Десантные дымовые гранаты отличная вещь. Намертво блокируют тактические инфракрасные и радарные системы наведения. Продержится это облако недолго, но надо успеть. "Вперёд", заорал я. "Подбирайтесь плотную в мёртвую зону, там не достанет". "Кряк, Мики, Хайнц, Сурендра, влево!" Остальные вправо до предела, уйти с биссектрисы. Я имел в виду само собой биссектрису угла сектора обстрела. Пулемёт загрохотал снова, бессистемно мотая стволом то вправо, то влево, струя трассеров лупила по дороге, изгибаясь подобно хлысту. Интересно, сколько же на самом деле нас тут может остаться? Но остальной взвод хвала благородицы защитницы нашей не подвёл. Бросились в стороны, словно мыши от кота. Я улуччил момент, когда струя пуль миновала меня и рванулся вперёд. Рядом со мной оказался Джанамани. Пустил ещё одну дымовую гранату. Это было уже лишним. Боеприпасы следовало экономить. Никто не знал, что ждало нас впереди. Перебежали, плюхнулись на сами в пыль. Что-то свистящее прошло над головами, словно коса над травой. Микс спустя мы ворвались в облако. Я прижал к лицу газовую маску, пихнул Джанамани в бок, потому что он явно собирался бежать дальше, как был. Вдвоем мы оказались рядом с амбразурой, и я разрядил подствольник прямо в черный проем. Джанаманиев, правда, вознамерился выпалить тоже, но я видел, что его граната должна угодить в бетонную стенку жёлоба, и едва успел отшибить его Манлихер в сторону. Взрыв раздался где-то внизу, иначе нас обоих самое меньшее оглушило бы и посекло осколками. Граната, не надо забывать, была боевой. Пулемет захлебнулся. Из амбразуры повалил густой черный дым, явно от шашки. Я кое-как собрал отделение. Перепуганы все оказались, приизрядны. Гоголем ходил только Джанамани, немедленно забывший, как он едва не угробил нас обоих. «Отлично, ребята!» — тяжело дыша сказал я. «Так бы и дальше идти!» Они что, совсем там сбесились, тонко взвизгнул Фатих. Перебить нас решили, да? Пусть кто хочет дальше прорывается, а с меня довольно. Прочь отсюда рву контракт к чертям. Не хватало мне только от своей же пули сдохнуть. Не дури, оборвал его я. Никуда ты отсюда не денешься. Зачёт по последнему забыл? Вот выберемся и валим на все четыре стороны. А пока отделением идёт и думать не могли. Верно я говорю, ребята. Остальные после мгновенного колебания поддержали меня дружным ворчанием. Отнюдь не обрадовавшим Фатиха. Другой на его месте бы поутих, но парень оказался слишком горячим и не нашёл ничего лучшего, как направить гнев в пузо ствол. Глаза у него стали совершенно бешеные, лицо побелело. Джанамани и Сурендра разом повисли у него на плечах, а Киос спнул ногой в винтовку. Пуля ушла в небо. Фатих растянулся на земле и вдруг бурно зарыдал. — Хорош! Давай-давай, как ни в чем не бывало, — сказал я. — Нам нельзя время терять, и так тут лишних пять минут проторчали. Индусы кое-как подняли Фатиха. Тот, словно ребенок, размазывал по грязным щекам злые слезы. Винтовку у него от греха подальше я забрал. Побежали. Наша дистанция сделала очередной поворот, и началась работа. Лабиринт противотанковых ежей, колючая проволока, разлитая по земле горящая нефть. Отделение примирилось было рассыпаться, явно намереваясь продираться в одиночку. Пришлось снова за орать стойки. Опутаны колючкой ежи стояли слишком близко друг к другу, чтобы пробираться между ними. Но это ушло бы слишком много времени. Гораздо проще было перебросить что-то через и помогая друг другу преодолеть преграду поверху. Разумеется, никаких досок тут не имелось. Вот пошли какие-то куски фанеры, отыскавшиеся на краю дистанции. Парами, держась за руки, отделение стало проходить лабиринт. Мне пришлось идти вместе с Фатихом. Парень успел успокоиться, но смотрел на меня по-прежнему злобно. "Не дури", сказал я ему. "Пройдём полосою милости, прошу". Хочешь будем драться. Но потом, потом ладно? На меня ты злобся сколько угодно, только ребят не подставляй. Они-то тут совершенно ни при чём, верно? Турок угрыма кивнул. Так и пошло дальше. После лабиринта нам попался скелет полуразрушенного дома, где бушевал огонь. Горело здесь уже не нефть, а самый настоящий напал. И вновь ключ к успеху скрылся в том, Чтобы проходить препятствие не поодиночке, а всем вместе, командой. Забросить наверх самого легкого, и чтобы он потом помог сбираться остальным. Невелика хитрость, а если в отделении каждый сам за себя, то норматива вовек не выполнишь. Пулемет подстерегал нас, когда оставалось пройти по узкой, перекореженной железной балке. Под ней на расстоянии 4 метров весело и жарко плясало черно-рыжее пламя. На пал пополам с автопокрышками меланхолично заметил Сурендра. Он вообще отличался хладнокровием. Не слишком приятно падать будет. Грохот очереди, летят острые бетонные осколки. Отделение скорчилось за полуразрушенной стеной высотой не более полуметра. Всё, что прикрывало нас от по-настоящему губительного огня. Я заметил, что в первую очередь здесь всё-таки давали поверх голов. И только потом начинали бить на поражение. Кто не спрятался, я не виноват. Пулемётное гнездо было расположено почти идеально, за грудами битого кирпича и скрученных неведомой силой штопор двутавр. Единственная дорога к выходу из лабиринта аккурат посреди сектора обстрела. И чтобы отправить всё наше отделение на вечную переподготовку, потребуется всего лишь одна хорошая очередь. Мумба выпалила с гранатомета, без всякого видимого результата. Ну, если, конечно, не считать того, что пулемет, словно оглашенный, поливал нас свинцом добрые пять минут. Дымовые гранаты тут бы не помогли. По балке проползти можно, да что толку, если она вся в отметинах от пуль, и все новые и новые то и дело высекают искры на ее стальных боках. Нет и обходной дороги. Внизу огонь, сверху небо. По бокам пустота. или ж узкая полоса железной балки вперёд к свободе мир за пределами дистанции казался нам сейчас чуть ли не райским садом и тут меня осенило 10 слабых ударов не равны одному сильному не бог весь какая мудрость но иногда решение следует искать среди самого простого и самого очевидного так ребята надо всем вместе сказал я вон под тот угол если все как следует попадём возражать никто не стал. Мы потратили добрых 6 минут, чтобы установить всё как следует, выверяя линии прицеливания по лазерному лучу на шлемного прицела. Благо хорошо видимому. Да ещё и пряча по минутно голова, потому что недостаток патронов пулемёт явно не испытывал. По счёту 3 командовал я. Все вместе: раз, два, три. Все подствольники глухо ахнули разом. Десять гранат ударило в основании кирпичной стены, очень удачно нависавшей как раз над пулеметным гнездом. Взрыв раздался в выемке, и стена, разваливаясь в падении, рухнула, похоронив под обломками камня и пулемет, и груду скрывавшего его из корюжного металла. Отделение дружно завопило. Хо-хо-хо-хайль! Громче всех орал Негр Муба. Перебраться после этого по балке было парой пустяков. Я боялся, что у господина старшего вахмистера хватит ума заминировать ее для пущего веселья. Потом были и самые обычные препятствия, которые как раз быстрее было штурмовать по одиночке. Правда, тут уж пришлось кое-кому помогать. Разумеется, тому же раздва кряку или фатиху. Гонор у парня был, а силенок пока не хватало. Лучше других держался здоровенный Мумба, который, кстати, первым спросил у меня, когда кряк стал просто валиться с ног. «Что будем делать, командир?» «Командир!» Слово сказано. Солонее всего пришлось в болоте. До сели я надеялся, что патроны нам даны просто так в нагрузку, для пущего реализма и обстановки, максимально приближенной к боевой. Оказалось, надеялся я напрасно. Болото киш-мя-кишили всеми мыслимыми видами хищно-зубастой фауны. Как заявил простодушный Мумба, Перед нами наверняка были виды с Вагина Дентата. Правда, высказало он это в совершенно иных выражениях, на бумаге принципиально не воспроизводимых. Узкая тропинка, точнее, наполовину тропа, наполовину мостки из чёрных прогнивших досок старых автопокрышек, связанных венком, время от времени ограждённые ржавой колючей проволокой мостики над подозрительно тихо-чёрной водой. Я взглянул на часы. Нам оставалось чуть более трех километров. А время истекало. Тридцать две минуты до контрольного срока. «Связаться», – скомандовал я. «Если кто-то сорвется, удержим». Странно, что эта простейшая мысль не пришла в голову никому другому. Хотя, если учесть, что шестеро в отделении родились в громадных мегаполисах и отродясь не ходили ни в горы, ни в... Мои размышления прервал громкий всплеск. И тотчас же тишина взорвалась грохотом выстрелов. Манлихер – оружие мощное, но при этом да нельзя, увы, громкое. Отделение дружно палило в зубастую пасть. Размером с хороший чемодан, вынырнувшую из ближайшей лужи. На мгновение мне показалось, что это всего-навсего безобидный аниматроник. Но уж больно натурально летели из него ошметки мяса и веера кровяных брызг. Захлопнув с громким стуком пасть, тварь скрылась в черной глубине. Парни палили от души. Вода забурлила от пуль, но, само собой, без всякого видимого эффекта. «И я оттуда не пойду», — щелкая зубами, заявил раздва кряк. «Делайте со мной все, что хотите, не пойду, и все тут!» «Кряк и не дури», — зашипел Джанамани. После нашей с ним эскапады он сильно приободрился и, похоже, возомнил, что сумеет пройти полосу, как говорится, на голове и на глазах. «Всех подставишь», — гаркнул Киос. Не на плечах же тебя тащить, закипел и обычно невозмутимый Микки. На плечах нам его тащить всё равно придётся, сказал я. Так какая разница с какого места, километра раньше или километром позже? Тут я, конечно же, кривил душой. Чем дольше кряк продержится на своих двоих, тем больше у отделения шансов уложиться в норматив. Но выхода, похоже, у меня не оставалось. Раз два кряк, что называется, поплыл. Слова на него бы сейчас не подействовали. Ударил я, как говорится, аккуратно, но сильно. По той указанной господином старшим вахмистром точке, которая надёжно отключает человека на добрый час, а то и больше. Крекс храпнул и обмяк. Так будет лучше, сказал я обмёршему отделению. Без гнева и страсти, пусть полежит, я его потащу. Нет, командир, рявкнул Мумба. Мы на силки срубим. Точно, поддержал негр Кивос. И подавая пример, размахнулся топориком. Не прошло и минуты, как отделение двинулось дальше. У нас оставалось порядка 1730 секунд. Неприятности начались едва мы одолели первый поворот тропы. Едва выступая на тёмной глади, среди пышных зарослей тянулась цепочка здоровенных тракторных шин. Первая двойка, Киоса и Микки, едва успела пробежать метров 10. как вода вокруг нее вскипела от десятков полезших на тропу гибких змеиных тел, примерно в руку длиной и в руку же толщиной. Самые шустрые успели вцепиться в ботинки и штанины ребят. «А-а-а!» – завопил Киос, отчаянно поля себе под ноги. Отделение поддержало его ураганным огнем, отсекая твари от тропы. Черная жижа мгновенно заполнилась беспомощно всплышимый кверху брюхом телами. Другие трупы быстро тонули, разорванные тяжелыми пулями почти пополам. Подскакивая и вопя, мекки с киосом выскочили на крошечный островок. Змеюки, понеся тяжкие потери, похоже, поняли, что надо ретироваться. Несколько самых жадных устремились было к нам, но тотчас же обратились в кровавое месиво. Манлихера не подвели. Прикрывая друг друга огнем, отделение грубками двинулось вглубь болота. За змеями последовали какие-то шерстистые аллигаторы, потом живые хищные, лианы, потом... В сущности, ничего интересного в этом не было. Мы сбили стесный круг, ощетиниваясь стволами и полили во все, что движется. Правда, очень скоро нам пришлось экономить патроны. За болотами начался асфальт. И танки. Старые списанные гросс-тракторы. Из странной корявой машины, кое-как слепленной из грубо сваренных вместе броневых листов, которых я после некоторого напряжения памяти опознал самоделки у трехских и упсальских повстанцев. Надо же, целы. Нам ничего не оставалось делать, как занять круговую оборону в очень кстати подвернувшихся развалинах какого-то домишки. Гроз-тракторы открыли огонь издалека и стреляли они отнюдь не болванками, как можно было бы ожидать. А самыми настоящими боевыми 105-миллиметровыми дурами отделение взвыло. Такой подлости от господина Вахместра не ожидал даже я. Семь танков, три гросса и четыре повстанческих. Гросс тракторами медлительные и неповоротливые, однако при нужде проедут сквозь прикрывающие на стены даже не развернув башни. Бронебойные штуки. Недаром их так долго сохраняли на вооружении. Микки выпалил из-под ствольника, попал Гроссу в лоб, но само собой танк полз себе дальше, как ни в чем не бывало. 7. Многовато. У меня в животе стало как-то совсем гнусно. Потих тихонько скулил, почти не слышно в реве наползающих железных черепах. Наши гранатометы слишком слабы, чтобы повредить танки, а единственное уязвимое место – гусеницы, надежно укрыты бронированными фальшбортами. Наряд взорвался совсем рядом с нашим укрытием. Заложила уши, а я на время попросту оглох. Семь танков ползло на нас со всех сторон, и я почему-то не сомневался, что они раскатают нас в тонкий блин, без всяких угрызений совести. «Как там говорится? Несчастный случай в обстановке повышенного личного риска?» «Командир! Что делать-то будем? Командир!» — завопил Мумба. «А что тут сделаешь?» «Ну нет у нас ни серьезных противотанковых гранатометов, ни мин, ни даже боевого газа». «Газа? Газа!» «Эй, все, у кого еще остались дымовые гранаты, сюда!» — гаркнул я. Гранат насчиталось восемь. Лежа мордами вниз среди груд битого опаленного кирпича, мы считали секунды и слушались в вязкий рев перегретых моторов. И когда танки подошли почти вплотную, я скомандовал «Разом!» Между двумя гроссами вспухло облако дыма, в которое мы все и ринулись, уповая на то, что пулеметчики все-таки не среагируют достаточно быстро. И верно, не среагировали. Когда я вырвался из облака, передо мной маячила здоровенная корма одного из гросс-тракторов. Он все еще тупо пер вперед. Эх, жальниц клянки с зажигательной смесью, незабвенным коктейлем Молотова. Закинуть бы вражине на моторные решетки. Если бы танки сопровождала пехота, мы были бы уже трупами. А так ничего, прорвались. Мого прометеи бросились на утёк к следующему заданию, и уже окружить себя не давали. Последний километр дистанции не содержал никаких сюрпризов, но нам надо было пробежать его очень-очень быстро, потому что до 2 часов контрольного норматива осталось всего 6 минут. Вроде как и немало. Но не после такого марш-броска, не после такой, с позволения сказать, тренировки. Тяжело дыша, пропотевшие, покрытые грязью и копотью, мы перевалились через финишную черту. Нас встречали лейтенант, господин штабс-вахмистер и три команды медиков. Красные кресты сразу же решительно двинулись к валявшемуся на носилках раздвокряку. Я бросил последний взгляд на часы. Мы пришли вовремя, за 45 секунд до норматива. И похоже, пришли первыми. Кроме нас, других рекрутов, и близко видно не было. Поздравляю в отделении холода, сказал летенант. Поздравляю, господа рекруты. Хотя ваше время далеко до рекорда нашей учебной роты, вы пришли первыми и уложились в норматив. Поздравляю. Я бросил выразительный взгляд на остальных и дважды кивнул головой. На третий кивок отделение в полную силу десяти глоток заорало усталое. "А надо стараться". Раз-два кряк открыл мутные глаза. "Всё хорошо, кряк". Нагнулся над Димкиосом. "Мы пришли первыми и уложились вовремя". "А а что меня тогда стукнуло?" слабым голосом спросил кряк. "Да это я неудачно прыгнул", сказал я. "Извини, кряк, так неловко получилось". Разговорчики прикрикнул господин штабс Вахмистер. «Отделение получит свой отпуск, а ты рекрут!» Палец Гера, Клаус-Мария Ферцегентакеля, указал на меня. «Ты рекрут!» «Он уже не рекрут, Вахмистер!» Прежним и холодным голосом сказал лейтенант. «Он производится в Ефрейторы и будет командовать этим отделением. Посмотрим, как ты себя покажешь, Фатеев!» Так я стал командиром. Расстался с серебряной... полоской обер-десантника. Взамен нее получил на руках камуфляжной куртки аккурат под скаливающимся черепом треугольную нашивку ефрейтора. Ребята принялись хлопать меня по плечу, поздравлять. Все, и даже фатих. Лед оказался сломан. Командирский подлиза привел их к финишу первыми, и что более существенно целыми. «Весьма хорошо ефрейтор», – подошел ко мне и лейтенант. Потянул руку весьма хорошо. Я пожал его ладонь, крепкую, бугристую, ладонь отнюдь не барина белоручки. Пожал руку врага, имперца, одного из тех, кто отнял независимость у моей родины. Я пожал ему руку. Муштра продолжалась. Настал черёд освоения десантной техники. Нас учили стрелять из всего, что имеет ствол, или направляющие, или хотя бы их подобие. и водить всё, что имело колёса, гусеницы или хотя бы нечто, могущее быть к ним приравненным. Герклаус Мария зверствовал в меру положенного господину старшему мастеру-наставнику. Так что свои сокрементальные дроения от хожих мест зубными щётками мы получали. Прошло уже 4 месяца, как я носил чёрную форму мёртвой головы, притерпелся и привык. Рекордские ряды поредели, Двое полегли на ответственной в 7 дистанции, один попался на воровство офицера и загремел на Сварк, к отрожной планете. Ещё двоих отчислили за полную неспособность. Перевели вас в вспомогательные тыловые стройные части. Буштри там, по слухам, такой не было, зато вкалывать заставляли с утра до вечера, и при том за очень маленькие деньги. Я командовал отделением В принципе, на это место не могли назначить никого в ранге ниже фельдфебеля. Но у нас рота была учебной, и это многое объясняло. В боевых, кадровых ротах практически все солдаты были по крайней мере ефрейтера. Настала пора ночных тревог с боевыми стрельбами, пора обкатывания танками и бесконечных упражнений в лабиринтах полуразрушенных бетонных коробок, имитировавших городские здания. Наполма при этом, как говорится, не жалели. Нашими противниками выступали аниматроники, вооружённые правдой до зубов. Они полили однако из оружия куда более слабого, чем наше. Не имели ни разровных пуль, ни пуль со смещённым центром тяжести. И тем не менее раненных хватало, несмотря на добротные кевларовые бронежилеты, точнее не жилеты даже, а самые настоящие комбинезоны. При этом один рекрут из другого взвода и вовсе погиб, получив прямое попадание в лицо. Конечно, для настоящего боя в городе, когда противник отчаянно дерется за каждое дом и палит наступающим спину из-за каждого угла и из каждого канализационного люка, такие потери были бы полной чепухой. Их просто не могло бы быть. Половина рота полегла бы в первый же день. Мы еще слишком мало умели. Нельзя сказать, что наше отделение всегда и везде держало первенство. Но, во всяком случае, первые места мы получали чаще других в возводе. Жизнь становилась рутиной. Вы привыкали к свисту настоящих пуль над головой. Человек способен привыкнуть ко всему, даже к службе врагам своей собственной родины.